Главную слабость коммунизма Бердяев видит в том, что он не в состоянии победить ненависть. Человек же, охваченный ненавистью, не может быть обращен к будущему. Значит ли это, что для человечества наилучшими, самыми естественными являются частнокапиталистические порядки? Не от такую точку зрения Бердяев решительно отвергает. Таким образом, его критика коммунизма не имеет ничего общего с вульгарной апологетикой буржуазного строя. В адрес этого последнего Бердяев тоже выставляет свои обвинения. Капитализм, считает он, разрушает личность, дегуманизирует человеческую жизнь. Вот почему, несмотря на весь внутренний трагизм процесса утверждения нового, коммунисты правы в своем отрицании капитализма. Во всяком случае... Не защитником этого последнего критиковать их мировоззрение и идеалы, подчеркивает философ. С его точки зрения, это вправе делать лишь те христиане, которые не могут быть заподозрены в защите буржуазного мира. Какой бы ни была отталкивающей с точки зрения Бердяева советская действительность 20-30-х годов, Россия всегда оставалась для него Россией. Для него она не эта страна, а Родина от которой нельзя, невозможно отказаться. Позиция тех эмигрантов, которые из-за своей ненависти к большевикам готовы были служить Гитлеру, была для него нравственно неприемлемой. Нападение Германии на Советский Союз Бердяев переживал очень болезненно, но, несмотря на неудачи первого периода войны, он с самого начала непоколебимо верил в силу и стойкость русского народа. В годы оккупации Франции... Дом Бердяева стал одним из центров русского патриотического движения. Поэтому гестапо пристально следило за его деятельностью. Однако предпринять что-либо против всемирно известного мыслителя оно не решилось. Николаю Александровичу Бердяеву довелось дожить до победы. Он умер в Париже в 1948 году. Но послевоенный период был во многом омрачен для него, теми известиями, которые доходили из Советского Союза. Философ надеялся, что, выдержав такую войну, советский народ, наконец, обретет свободную, достойную его жизнь. Однако действительность разочаровывала. Репрессии, разгромные постановления по идеологическим вопросам, гонения на деятелей культуры. Бердяев думает о возможном возвращении на родину, и горечью констатирует, что при существующих условиях ему не нашлось бы там места. В последние годы жизни Николай Александрович работал над своей философской автобиографией. Размышляя в ней о трагических судьбах Отечества, он выражал правительскую уверенность в том, что его обновление будет не результатом какого-то давления извне, а произойдет от внутренних импульсов, от внутренних процессов в русском народе. В основе такого обновления, считал Бердяев, должно лежать восстановление прерванных культурных традиций, духовной свободы, принципа самоценности и суверенности личности. Андреев Конец озвученной книги.